Приложение первое. Хасидский контекст. Исследование Скотта Лэнги. Рассказы о религиозной строгости и твердой вере моего деда Михоэла прекрасно знакомы мне с детства, которое я провел в Сент-Луисе, штат Миссури, в 60-е и 70-е годы. Эти рассказы определили то, как я представлял себе кожнец и хасидскую еврейскую жизнь, окружавшую моего отца, в его детстве и ранней юности. Уже будучи взрослым и интервьюируя отца для этой книги, я с удивлением узнал, какие возможности открывались перед дедушкой Михоэлом в 22 года. Тогда, в 1908 году, он уже работал часовщиком и жил в Варшаве. У него были дяди в Соединенных Штатах. Его брат Пинхас переехал в Париж, а другой брат — Мейер в польский город Могильницы. Однако дед решил отправиться в Кожниц, чтобы быть ближе к Кожницкому рэбе того поколения, и, оставшись там, испытал немало невзгод. Почему? Этот вопрос так и оставался без ответа даже после того, как я записал воспоминания папы. Он никогда не излагал историю и учение хасидского движения, не объяснял, что хасидская мудрость — хасидус значило в жизни деда Михоэла, которого я никогда не видел. Мудрость и фольклор кожницкого хасидизма жили у отца в подсознании. Это была часть непередаваемой словами сущности его бытия, никак не связанная с его нерелигиозной жизнью в Америке. Она законсервировалась в нем, и он о ней никогда не говорил. Можно было заметить, как внезапно вспыхивала некая искра, когда отец и его брат Морис, Мойша, проводили пасхальный седер в духе старой традиции. Однажды папа сказал мне, что еврейская идентичность так глубоко укоренилась в нем, что он думал, будто она сама собой передастся его детям. Он был удивлен, как мало мы ее восприняли. С помощью сторонних источников и с некоторым трепетом из-за недостатка образования я делаю попытку приоткрыть для читателя небольшое окно в ускользающий мир хасидской жизни, который жил мой дедушка Михуэл. Этот мир служил религиозной и духовной основой его личности. кожнец был маленьким городком, окруженным лесами и хуторами. Здесь отсутствовала всякая промышленность, кроме кожевенно-обувной. Он был знаменит среди хасидов, поскольку тут жил некогда святой Ребе, Исройл Хопштейн, 1737-1814, известный как Кожницкий Магид, и непрерывная линия его потомков поколениями служила в городе. Они именовались Кожницкими Ребе. Кожницкий Магид был одним из патриархов, тех, кто в ходе Хасидской революции распространял учения по Польше. Он был учеником ребе Элемелиха Лиженского и Межиридского Магида, первого ученика Баала Шемтова, основателя хасидизма. Предание гласит, что ребе Элемелих Лиженский завещал свои сверхъестественные способности Люблинскому провидцу, а свое сердце — Кожницкому Магиду. Многие опасались хасидского движения, считали его явной и непосредственной угрозой религии и полагали, что оно представляет собой погружение в мистическое мессианское учение Шаптая Цви 1626-1676. Внешшего разлад в еврейский мир в 17 столетии. Цви был харизматическим и порою непоследовательным мистиком, которого в 1665 году провозгласил Мышиахом Мессии его последователь, Натан из Газы. Вместе они превратили волну интереса к лурианской кабале в международное движение верующих, охватившее в диаспоре подавляющее большинство авторитетных раввинов и еврейские массы. Отступничество шаптаяцви и его переход в ислам в 1666 году под угрозой смерти со стороны турецкого султана, угрожало разрушить самые основы еврейской веры и погрузило еврейский мир в глубокое уныние. Равинский истеблишмент ответил наложением строгих ограничений на изучение кабалы обычными евреями. Образование в ешивах было основано на рационалистическом подходе к Талмуду и другим еврейским текстам. Кабалистические студии стали уделом немногих высокообразованных ученых и избранных их учеников. Раввин Ария Каплан так описывает влияние этого ограничения. Для обычного человека, не бывшего ни раввином, ни ешеботником, это было время величайшего духовного сиротства. Ему говорили, что единственный путь, по которому он может приблизиться к Богу, это строжайшее соблюдение закона. Но познание сущности Бога оставалось для него табуированным. Чувствами обычного человека практически полностью пренебрегали, так что он испытывал подлинный духовный голод. Все, что ему предлагалось, — сухой формальный ритуал, лишенный тепла и воодушевления. Хасидское движение от Бала, Шамтова до наших дней — резко отвергает событианские учения, но стремится смягчить раввинское неприятие Шаптая цви, зашедшее слишком далеко. Многие евреи в городах и местечках Польши и русской черты оседлости стремились к более искренней и одухотворенной еврейской жизни. Хасиды явились, чтобы раздуть эту искру. Многие известные раввины, получившие название мизнагдим, буквально «отвергающие», Пытались остановить хасидскую волну боговдохновенного энтузиазма, поднявшуюся в этих, влочивших жалкое существование общинах, и не добились успеха. Марцин Вадзинский, профессор Варшавского университета, изучающий историю евреев, указывает, к середине XIX века хасидизм стал самой влиятельной религиозной, культурной и социальной силой среди восточноевропейских евреев. Хасидские учителя подчеркивали, что создание Богом мира — акт альтруизма благой воли, а человек призван к достижению радости, а не к получению наказания. Сам Бог — источник всякого удовольствия, и таким образом наивысшая радость — это двекут, слияние с ним. «Зачем грешить, если такое поведение отдаляет тебя от Бога?» И зачем говорить о гиенне, еврейский концепт ада, когда потеря близости со Всевышним и так сама по себе куда более серьезное наказание? Они также учили, что, хотя единый живой бог трансцендентен и недоступен человеческому пониманию, он также постоянно присутствует в этом мире. Он облачен в небеса и землю, как в одеяние и заново творит мир каждую секунду. Физическое существование — нечто вроде преломления Божьего Света, и каждый человек — абсолютно уникальный фильтр, имеющий возможность привнести неповторимый аспект божественного сияния в мир. Высшая форма духовного стремления для человека — это не восхождение по духовной лестнице на небеса, а, скорее, привнесение Божьего Света в обыкновенный физический мир и в человеческие взаимоотношения. Более того, благое дело или обычная митва, выполненные простым человеком с чистыми намерениями, может зажечь Божью искру в нем самом и в других. Ни одна из этих идей не была новой для иудаизма. Скорее, хасиды делали принципиальный упор на то, чтобы укрепить дух обычного человека. Их учения были сформулированы так — чтобы ободрить самых ничтожных и подарить им надежду. Хасидские учителя были необыкновенными личностями, боровшимися за чистоту побуждений своим учением и своими поступками. Они несли мудрость в массы, рассказывая притчи и поучительные истории. Вокруг каждого из них складывался тесный кружок одаренных учеников, а также местная община, состоявшая из торговцев, ремесленников и водоносов, которые, конечно же, не были высокими интеллектуалами и знатоками Торы. Все они, большие и малые, ждали от рэбы, чтобы тот пробудил их духовный потенциал, руководил ими и беседовал с небесами от их лица. На Рош ашана и другие праздники хасиды из дальних городов предпринимали паломничество, чтобы увидеть своего Рэбэ. Кожницкий магид болел всю жизнь, и в последние годы он так ослабел телом, что проводил большую часть времени в постели, завернутой в тяжелое одеяло. 15 лет в синагогу его носили, но как только он начинал молиться, происходило преображение. Он вновь обретал силу и пел и танцевал с пламенным воодушевлением. Он был выдающимся духовным лидером, ученым, знатоком Торы и эзотерических традиций кабалы, а также чудотворцем, наделенным даром благословения. Кроме того, он был музыкантом и в молодости играл на скрипке на свадьбах. Кожницкий магит сочинял нигуны, мелодии, которые часто поются без слов и иногда включаются в литургию, и в своей общине придавал огромное значение музыке и песне как особенным аспектом слияния с Богом. Со всей Европы евреи стекались на двор Кожницкого Магида за советом и благословением, в том числе и с практическими целями, например, чтобы он помог избавиться от бесплодия. Неевреи из среды польской аристократии также передавали друг другу истории о чудесах корницкого Магида. Знать уважительно склоняла головы перед Магидом и просила у него благословения и совета. Например, военный министр Йозеф Понятовский уважал Магида и благодаря этому удалось отменить много указов, ущемлявших еврейское население. Легенда гласит, что, готовясь к вторжению в Россию, сам французский император Наполеон посетил Магида в Кожнице. А вот история рождения Кожницкого Магида. Как Небесный суд плясал с шаптаем-переплетчиком. Шаптай Хапштейн был простым добродетельным переплетчиком из города Апатово. Он и его жена Перла жили в бедности, но не сетовали на свою участь и никогда не рассказывали другим о трудностях. Одна беда — у них не было детей. Когда им перевалило за 60, Шаптай больше не мог зарабатывать деньги, и супруги стали продавать свое имущество, чтобы добыть на пропитание. Чтобы растянуть запасы надолго, Они постились всю неделю и устраивали нормальную трапезу только в шабос. Но вот все вещи закончились, и продать было больше нечего. Наступила пятница, а отметить шабос нечем. Уходя в синагогу на утреннюю молитву, Шаптай сказал жене, что Господь позаботится о них, если на то будет его воля. Муж пообещал Перле никому ничего не говорить об их бедственном положении, Поскольку им не хотелось зависеть от щедрости других людей. Супруги договорились, что жена поставит горшки на огонь, чтобы соседи думали, будто она готовит на шабос. Когда, шептая, ушел, перла стала убираться в доме и нашла завалившуюся за мебель старую забытую блузку с серебряными пуговицами. Женщина сразу же пошла продать несколько пуговиц и принесла домой вина, халы рыбу и мясо, чтобы отметить шабос. Она приготовила все это с величайшей радостью и благодарностью. Все это время она думала, как рассказать обо всем этом мужу, и решила удивить его. И вот Шаптай вернулся с вечерней молитвы в синагоге, увидел прекрасно накрытый стол и почуял запах еды. Он решил, что в минуту слабости его супруга попросила помощи у друзей, но смолчал, чтобы не осквернять шабос раздорами. Перла положила мужу кусок рыбы для начала трапезы и, заметив, что он опечален, рассказала, что случилось. Шаптай так обрадовался этому дару Господа, что вскочил и стал плясать вокруг стола. В тот же самый вечер в другом городе Баал Шемтов сидел за шаббатней трапезой со своими учениками. После кидиша на вино он откинул голову назад и улыбнулся, как будто испытал величайшую радость. За едой он улыбнулся также еще дважды. Когда шабос закончился, один из учеников спросил, что это означало. Бал Шамтов приказал ему готовить лошадь и повозку. Они поедут в Апатов, где найдется ответ на заданный вопрос. В этом городе их встретили с почетом. К удивлению глав местной общины, балшемтов велел призвать, Шаптая переплетчика, а когда тот явился, приказал ему припомнить все, что случилось с ним вечером в пятницу, не упуская ни единой детали. Шаптай рассказал обо всем, в том числе и о том, как он трижды принимался плясать вокруг стола. Балшемтов разъяснил переплетчику и всем собравшимся, что благочестивый радостный танец шаптая с женой вокруг стола разрушил преграды между небом и землей и небесный суд трижды плясал вместе с ним и каждый раз когда это происходило балшемтов ощущал эту великую радость и улыбался балшемтов объявил шаптаю что небесный суд предлагает тому либо безбедное существование до скончания его дней либо ребенка, выбор за переплетчиком. Тот пожелал сына, который станет уважаемым евреем и учителем Торы. «У тебя будет сын», — сказал Бал Шемтов. «Как ты принес радость на небеса, так и они тебя благословят сыном, который принесет радость и спасение еврейским сердцам». Через год у и Перлы, несмотря на их преклонный возраст, Родился сын. Балшемтов вновь приехал в Апатов и был Сандеком, аналог крестного отца на брисе обрезании младенца. Он посоветовал дать мальчику имя Исруэл, так звали его самого. Ребенок вырос и стал кожницким магидом. История Шаптая переплетчики, несомненно, была известна моему дедушке Михаэлу и всей общине кожницких хасидов. Она передает неповторимый дух их учений и позволяет понять, почему дед именно так реагировал на житейские трудности. Особенно тот факт, что он не желал принимать благотворительность и ставил на огонь горшки с простой водой, чтобы соседи думали, будто семья готовит субботнюю трапезу. Можно также представить себе, что мой отец, будучи подростком, и, стремясь найти свой собственный путь в жизни в 1930-е годы, бунтовал против этих хасидских идей. Как с помощью этих воззрений можно было объяснить постоянное бедственное положение семьи и угнетенное состояние духа моего дедушки? Как они помогали ему и всей еврейской общине адаптироваться к серьезным изменениям, происходившим в мире? Об этом можно только гадать.